Глава шестьдесят Это были очень тяжелые несколько часов. Нино вернулся домой взвинченный, говорил на диалекте и без конца повторял. «Еще посмотрим, кто кого». Я поняла, что госпитализация моей матери стала для него делом принципа. Он боялся, что Салара найдет способ увести ее в какую-нибудь дыру, где только деньги зашибают. «А в больнице...» — возвращался он на итальянский... Твоя мать находится под присмотром специалистов высочайшего класса. Только они смогут продлить ей жизнь на этой стадии болезни. Я разделяла его от тревоги и видела, что он принимает мою проблему близко к сердцу. Вместо ужина он стал обзванивать своих именитых знакомых, в надежде то ли отвести душу, то ли заручиться поддержкой в битве с Марчелло. Впрочем, как только он произносил имя Салара, каждый разговор заходил в тупик. Нина замолкал... И дальше только слушал. Успокоился он только часам к десяти. Я волновалась, но виду не показывала, чтобы он снова не побежал в больницу. Мое волнение передалось и Макалате, Она то и дело плакала. Я кормила ее, она засыпала, но вскоре снова заливалась плачем. Ночью я не сомкнула глаз. Телефон зазвонил в шесть утра. Я схватила трубку, молясь, чтобы звонок не разбудил ребенка и Нину. Это была Лила. Она всю ночь просидела в больнице. Измученным голосом она выдала мне полный отчет. Марчелла сделал вид, что сдался, ушел даже не попрощавшись с ней. Она украдкой и прошмыгнула в коридоры и нашла мамину палату. Ее положили с пятью другими умирающими, которые стонали от боли всеми брошенные. Мать лежала неподвижно, закрытыми глазами, и шептала в потолок. «Мадонна, забери меня скорее». «Хочу умереть сейчас же», и дрожала всем телом. Лила присела у койки, немного поговорила с ней. Ближе к утру ей пришлось вернуться в приемный покой, потому что явились медсестры. Она была очень довольна, что сумела обойти больничные правила. Неповиновение всегда доставляло ей удовольствие. Но это была наигранная веселость. Она не хотела показывать, на какие жертвы пошла ради меня. До родов ей оставались считанные дни — И я легко представляла себе, чего ей стоила эта ночь. Я волновалась за нее не меньше, чем за мать. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». «Точно. Точнее, некуда. Поезжай домой, отдохни. Скоро поеду. Дождусь столько морчила с твоей сестрой. Думаешь, они вернутся? А то как же. Неужели они упустят возможность устроить такой скандал?» Не успели мы договорить, как появился заспанный Нино. Он немного постоял рядом со мной и сказал, «Дай-ка мне трубку». Но я не дала, отговорившись тем, что Лила свое уже повесила. Нина посетовал, что подключил кучу важных людей, чтобы обеспечить моей матери самый лучший уход, и хочет знать, приносит ли его старания плоды. «Пока нет», — коротко ответила я. Мы договорились, что он отвезет меня в больницу с малышкой, несмотря на холод, побудет с ней в машине, а я между кормлениями сбегаю к матери. Нину согласился сразу, даже не пытаясь возражать. Я растрогалась, было, какой он заботливый, но тут же рассердилась, потому что он забыл о самых простых вещах. Например, не узнал часы посещения, и мне пришлось звонить в больницу. Мы закутали девочку и поехали. Лила больше не звонила, и я надеялась встретиться с ней в больнице. Приехав, мы обнаружили, что там нет не только Лилы, но и матери. Ее выписали.